Глава 14. СТОЛКНОВЕНИЕ Дорога до космопорта заняла пару часов. Самым сложным оказалось усмирить испугавшихся шатла нурдов. Эти ездовые звери обладали мирным характером, но, поддавшись общей панике, стали малоуправляемы. Четыре виверны, хоть и нервно подергивали хвостами, заходя в грузовой трюм, но под контролем драконов вели себя сносно. Пилотировать шаттл «Эргана» я умела, но супруг выявил желание самолично управлять на взлете. Мы немного поспорили, и в споре победила я, аргументируя тем, что ему нужно находиться вместе со своими воинами. Отряд оборотней еще ни разу не поднимался в небо на техническом аппарате. Хоть парни и храбрились, и не выказывали явной трусости, но в глазах у многих читалось напряжение и боязнь. На это я указала супругу. Взлет даже без поддержки Киса получился плавным. Вела я шаттл на высоте разрешенной для малогабаритных суден гражданской авиации «Алракиса». Скорее из-за силы привычки, чем из-за необходимости. Изначальное направление задал супруг. Минут через двадцать я связалась с ним для уточнения направления. Колоссальная скорость шаттла в сравнении с живым транспортом позволила достичь границы Эмирата за полчаса. Зависнув в воздухе над пустыней, я любовалась на раскинувшийся простор. Очень хотелось оказаться на поверхности и вдохнуть горячий пряный воздух, наполненный волнующими ароматами. Оказывается, я соскучилась по просторам Каракса. Звала. На плечо легла тяжелая рука дракона, чуть сжимая. Я оторвала взгляд от экрана, переключая внимание на мужа. «Судя по сетке координат, мы пересекли границу нашего Эмирата. Чьи это земли?» «Это ничейная земля». Присаживаясь в кресло второго пилота, Эрган выстраивал новый курс. На сенсорном экране тонкими линиями обозначались подписанные границы Эмиратов в этом полушарии. С гордостью отметила, что моя команда геологов и картографов хорошо поработала. Белых пятен не было. Их работа облегчала навигацию. «Почему ничейная?» «В ней нет ничего интересного. Пустая земля, пару оазисов и горы с каменным углем. Там проходит перевал, по которому движутся караваны, в Эмираты, расположенные по эту сторону гор». Я приблизила карту, всматриваясь в очертания. Контур напоминал хищную птицу. Хоть общая территория была меньше Эмирата Аркьерри, но была значительной. Одно крыло узким клином входило между Эмиратом отца и дяди. Там же был меньший оазис. Большой оазис был в самом сердце пустыни. «Мы можем заявить на него свои права?» Резко подняв голову, я требовательно посмотрела на супруга. «Что для этого нужно?» Одобрение совета эмиров. Эрган покачал головой. «Но зачем это тебе? Мы же планировали строить второй город в Эмирате отца». Я его наследник. Понимаю, но я чувствую, что так будет правильно. Эта земля просит позаботиться о ней. Эрган странно на меня посмотрел. Если честно, то я сама до конца не понимала, почему, рассматривая эту землю, внутри появилось какое-то предвкушение и легкий мандраж. Поговорим с отцом. А сейчас смотри сюда. Шаттл снова набрал скорость. Быстрый искусственный птицей пронесся над горами, пересек два Эмирата и завис в ночном небе над темной пустыней, прежде чем вертикально опуститься на поверхность. Отключив силовое поле, я прошла в грузовой трюм, где находились воины и их ездовые животные. Пространство заполняли смешанные запахи, но меня четко вел один можжевеловый аромат эргана. «Вы собираетесь идти на разведку ночью или дождетесь рассвета?» «Дождемся рассвета, но только снаружи. Станем облегченным лагерем без шатров. Ночь под небом на свежем воздухе прочистит мозги. Ребята должны прийти в себя». Последнюю фразу супруг говорил, склонившись к моему уху. «Можно я с вами? В лагерь?» «Нет». Коварный муж белозубо ухмыльнулся. «Я не поддамся на уговоры, любовь моя, и ты отцу обещала». Недовольно фыркнув, я нажала на сенсорную панель, открывая грузовой отсек. Мимо меня потянулись воины, животные, проскользнули драконы с вивернами. Чуть задержались у выхода сокурсники эргана. Парни уточняли дальнейший план, и я наглым образом подслушивала. «Завтра на рассвете следопыты осмотрят местность, и мы выдвинемся по следам потерянного каравана», пояснял мой дракон. «А что можно увидеть на песке? Тем более прошло какое-то время с исчезновения каравана», спросил младший дракон. Спрашивая, парень повязал на лице платок, следуя местным правилам, о чем ему напомнил командир. «Узнаешь завтра, Кир, но пустыня — это не просто песок. Это живое существо, и следы вмешательства в ее жизнь не так просто спрятать. Найдите Джафара, он определит вас на ночлег. А можно мы сами? Немного по-детски попросил младший оборотень. Мы там с парнями сдружились. Эрган улыбнулся, понимающий, и похлопал друга по плечу. «Идите, я скоро приду». Парни, понимающие, ухмыльнулись, дружно посмотрев на меня и скользящими тенями растворились в сумраке ночи. Отпустишь, обнимая меня за талию и утыкаясь носом в макушку, проурчал супруг. Возвращайся скорее. Я подставила губы для поцелуя и ощутила весь спектр переполнявших мужчину чувств: жажда обладания, безмерная нежность, тревога, раздражение. Все смешалось. Губы горели, а внизу живота все сладко ныло, когда Эрган с сожалением разжал руки и отпустил меня. Мужчина молча подхватил повод своей виверны и сбежал, оставляя за собой шлейф аромата донельзя, возбужденного самца. Со стоном разочарования я стукнула кулаком в стену перегородки и, уже более вменяемая, нажала сенсорную панель, закрывая грузовой отсек. Я осталась на корабле совершенно одна. И все, чем могла себя развлечь, это запустить следящий дрон. Кстати, неплохой способ быть в курсе событий. В лагере ничего особенного не происходило. Воины распалили костер, заварили традиционный напиток в большом казане и черпали оттуда маленькими жестяными кружками. О чем-то переговаривались, а после отбоя так и легли на отдых, прикрываясь попонами своих нурдов. Ночью в зимний период в пустыне достаточно холодно, температура может опускаться до нуля на поверхности, а сейчас была зима. Как Ирган и говорил, с первыми лучами отряд отправился на поиски каравана. Я все-таки высунула нос из шатла, стоя на трапе, вдыхала прохладный утренний воздух и смотрела в спины удаляющихся оборотней. С супругом было уговорено, что шатл останется здесь. Сюда отряд вернется после поисков, чем бы они ни закончились. Спрыгнув на землю, я прогулочным шагом обошла корабль, лежащий на брюхе. Иногда, наклоняясь, рассматривала почву. Сделав круг, вернулась в шаттл, позавтракала, почитала в коммуникаторе отчеты из лабораторий. Но все было не то. Мыслями я тянулась вслед за супругом. Дракон всегда найдет, как договориться со своей совестью и не нарушить слова. Быть в неизвестности и просто ожидать – это не по мне. Драконица довольно поддакнула и подбила принять решение лететь вслед за отрядом. Шаттл Органа был не таким маневренным в управлении, как моя легкая гоночная яхта, но мне и не нужно было сейчас показывать чудеса пилотирования. Вертикально взлетев я включила силовое поле и задействовала стелс, режим, становясь невидимой. Правда, подняться пришлось выше, чем летела до этого, и сбросить скорость до возможного минимума. Круговые наружные камеры с большим разрешением позволяли видеть все на 360 градусов. Такие предосторожности, пожалуй, были лишними. В воздухе не было конкурентов. На Караксе, кроме нас с арганом, никто не использовал авиацию. Но я могла столкнуться с драконом в его истинном облике. Столкновение с ящером могло нанести урон даже прочной современной технике. А если дракон окажется в ярости, то еще неизвестно, кто переживет встречу. Оружие на шатле отсутствовало. Я достаточно быстро нагнала отряд воинов Эмирата Аркьерри. В центре плотным формированием бежали нурды. По флангам рассредоточились виверны, управляемые драконами. Камеры шаттла транслировали четкую картинку. Я даже могла рассмотреть лица мужчин, если приблизить. Просчитав траекторию движения отряда, я полетела вперед и наткнулась на какие-то обжитые развалины большого города. У его границ собирался вооруженный отряд. Почти сразу он выдвинулся навстречу отряду Эргана. Драконица внутри с предвкушением хорошей драки зашевелилась. Во рту появился металлический вкус крови из прикушенной губы. Назревало столкновение. Я довольно ухмыльнулась. Наконец-то я увижу в деле своего черного дракона. Но прежде я предупредила его по связи. Коротко обрисовала, что увидела и к чему быть готовыми. В ответ получила угрозу быть наказанной за самоуправство и предупреждение – не влазить в бой ни при каких обстоятельствах. Столкновение отрядов было похоже на две волны, врезавшиеся одна в другую. Я с жадным интересом наблюдала за боем. Количественное преимущество оказалось у врагов. В основном рубились на мечах, но у вражеского отряда были лучники. Командир их не был дураком. Прикрываясь десятком отвлекающих от них мечников, он старался обойти наш отряд с тыла. Эрган этого не видел. Моя поддержка с воздуха оказалась кстати. Смотря с высоты, я видела, как один за другим падают воины. И с одной стороны, и с другой. Вид павших начал меня беспокоить. Пришло осознание, что когда все закончится, многие из них уже не откроют глаз, не встанут, не пожмут руку товарищу и не рассмеются, похлопывая по плечу, мол, сегодня ты победил, а завтра я тебя. Сердце забилось часто-часто. Я зарычала отчаянно, шкрябая отросшими когтями подлокотники кресла пилота. А вдруг с моим мужем что-то случится? «Нет!» — зарычала отчаянно. Мысленно заметалась драконица, хлеща себя хвостом. Перламутровые чешуйки покрыли кисти рук. Из-за частичной трансформации тело стало меняться, корежа подо мной кресло пилота. Куски разлетелись в стороны, как шарапнель. Один большой стукнул о панель управления, и на ней появился вопрос. убрать с стелс-режим?» Моргнув пару раз, я прислушалась к повторяющемуся вопросу и пришла в себя. Уже человеческой рукой ввела подтверждающую команду. На земле резко все изменилось. Шаттл возник над головами воинов из ниоткуда, нависая над отрядами черным брюхом. Сигнальные красные огни горели, словно глаза кровожадного чудовища. Преимущество воинов Эргана было в том, что они понимали, что это за чудовище зависло над ними. Другой же отряд пошатнулся. Кто-то остался в ужасе на месте, кто-то бросился бежать, бросив своего нурда, товарищей, кто-то упал ниц. Бой закончился почти сразу. Эрган воспользовался заминкой и срубил голову главаря. Сразу же остатки враждебного отряда перестали сопротивляться, сложили оружие. Радостно скались, довольная собой, я опустила шаттл неподалеку, поднимая тучу песка. Но, как оказалось, мой супруг не разделял моей радости. Позже, оказавшись наедине, он отчитал меня как неразумного ребенка. «Я разочарован, Эолайн!» — рычал он, нависая надо мной. «Эта победа не несет чести!» «Зато ты жив!» — буркнула. Драконица давно поджала хвост и тихонько поскуливала. Я еле сдерживалась, чтобы не заскулить вслух. «Ты не представляешь, к чему приведет твой поступок!» Все еще не выплеснув свою ярость, он стоял в стороне, сжимая кулаки. «Теперь совет эмиров будет голосовать против всех новшеств!» «Ты посягнула на святое, на традиции отстаивать право на власть с мечом в руках. Твое вмешательство дорого нам обойдется». Эрган покинул рубку, так и не успокоившись. Вместе с остатками своего отряда он отправился в заброшенный город. А я понеслась в Отцовский Эмират отвозить раненых воинов. «Как говорится, у страха глаза велики». На самом деле, среди наших, раненых оказалось не так уж много, а убитых вообще не было. Дорогу я злилась на Эргана за его резкость. Да, я не понимала, почему он так отреагировал. Позже мне объяснил отец. Все дело было в эмирах Каракса. Все действия эмиров, взаимодействие между Эмиратами было четко регламентировано сводом правил, и резких перемен никто не хотел видя в этом угрозу своей власти. Все полтора года, пока нас не было, в Совете шли споры, что допустимо изменить, а что трогать табу. Большинством голосов согласились на флот. Драконы понимали, что угроза нападения извне стала более чем реальна, и они будут не в состоянии защитить свои земли, недра. Все мои проекты, которые я пересылала отцу, рассматривались сквозь призму существующих законов. Поскольку практически все они касались аграрного сектора, то Эмираты, где был скудный урожай, согласились поддержать отца в Совете и голосовали «за». Конечно, были те, кто голосовал «против». Это Эмираты, бюджет которых зависел от торговли продуктами. Получалось, что мои благие желания могли не осуществиться из-за моего вмешательства в бой. С этими новыми знаниями я снова отправилась в путь за своим супругом и его отрядом.